Надо было попросту превратить еврейскую фирму «Аперман» в акционерное общество с нейтральным, не вызывающим подозрения наименованием. Многие еврейские фирмы удачно проделали этот опыт. Часто случалось, что покупатели, бойкотировавшие еврейскую фирму, обращались в анонимное, нееврейское, акционерное общество «Аперман». которая в действительности являлась дочерним предприятием всё той же ненавистной еврейской фирмы. Аперманы и без участия Вельса могли основать акционерное общество "Немецкая мебель" и для начала объединить в нём один берлинский и один провинциальный филиалы. Это не представляло трудностей и обещало успех. Словом, это было то, что нужно. И всё-таки решиться было нелегко. немецкая мебель. Ну что это такое? Немецкая мебель ничего не говорит ни уму, ни сердцу, как какой-нибудь безликий железнодорожный вагон. Другое дело мебельная фирма Аперман. Название это неотделимо от портрета Эммануила Апермана, от грузного, исполненного достоинства Мартина, от шустрого, длиннорослого Зигфрида Бриггера. Оторвать от себя Штеглевский и Бреславский филиалы Всё равно что дать ампутировать себе палец. Но, может быть, это необходимо для спасения всего организма. Да. Необходимо. Раз уж решение принято, надо действовать быстро. Мартин снесётся со всеми Оперманами и сегодня же договорится с профессором Мюльгеймом, юрисконсультом Оперманов. Оставшись один, Мартин тяжело, опирся о подлокотник кресла, взгорьдился. А ведь, пожалуй, и в самом деле, не вредно было бы хоть по утрам заниматься гимнастикой, как советует жена. 48 лет не такой уж страшный возраст, но если не следить за собой, через два года будешь стариком. А у Густава сегодня был на редкость молодой и свежий вид. У Густаву живется легко. Чтобы гимнастика оказала действие, нужно тратить на нее по меньшей мере минут 25 ежедневно. А откуда ему Мартину выкроить эти 25 минут? Мартин выпрямляется, вздыхает, берётся за почту. Нет, это не так важно. Сначала следует закончить с более важными делами. Он всегда придерживался этого правила. Нужно известить родных. Густову на нынешний день он не желает портить. Да, Густово вообще возражать не станет. Безусловно. Он повздыхает, сделает несколько замечаний философского характера и даст свою подпись. С Эдгаром еще проще. Труднее всего будет разговор с Жаком Лавенделем, с Шурином, мужем Клары Аперман. Возражать и он не станет. Наоборот, как умный делец, он давно настаивал на перемене вывески. Но Жак Лавендель очень уж прямолинейен. Мартин ничего не имеет против того, чтобы люди высказывали своё мнение без обиняков. Но Жак Лавендель чересчур прямолинеен. Мартин просит секретаршу соединить его с профессором Эдгаром Аперманом и Жаком Лавенделем. Профессора Апермана, докладывает секретарша, нет дома, он в клинике. Разумеется, он всегда в клинике. Когда он вернётся, ему передадут просьбу позвонить в контору. Но он этого не сделает. Он слишком занят своей клиникой и слишком мало интересуется делами фирмы. И так по отношению к нему Мартин свой долг выполнил. У телефона Жак Лавиндель. С ним никогда нет хлопот. Хрипловатым приветливым голосом, едва Мартин произносит первые вступительные фразы, он говорит, что ему хотелось бы не по телефону, а лично потолковать с Мартином об этом деле. Если Мартин не возражает, ведь это же совсем рядом. Он после обеда на часок заедет к нему. Мартин не возражает. Он будет очень рад. Он не сколько не рад. Обед с женой и сыном и краткий послеобеденный досуг его любимые часы дня. Иногда нельзя избежать гостей, и в это время есть дела, которые в домашней обстановке лучше разрешаются, чем в конторе. Но он очень неохотно идет на это. В таких случаях весь день для него испорчен. Эммануил Аперман смотрит сонными, хитрыми, довольными глазами на внука. А Мартин не столько думает, сколько чувствует. Перед ним копия, не оригинал. Как всегда, ровно в два часа Мартин подъехал к своей квартире на Корнелиус-штрассе в районе Тиргартена. Смотриже, всего сменил пиджак и воротничок. Между деловой обстановкой и личной жизнью должна существовать какая-то грань. Потом он прошёлся в зимний сад. Это была большая комната, пышно и несколько банально обставленная. Мартин считал, что и его частная квартира должна быть обставлена апермановской мебелью. Жена и сын о чём-то оживлённо разговаривали. Семнадцатилетний Бертольд, обладавший живым даром речи, порой, как и отец, был скуп на слова, в особенности, если дело касалось вещей, сильно его вознававших. Мартин обрадовался, что сегодня он не разговорчив. Приходе Мартина Лизотта прервала сына. Улыбаясь, она повернула к мужу большое светлое лицо. Как ты себя чувствуешь, мой милый? Благодарю, хорошо. Бодро ответил Мартин. И, обращаясь к Бертольду, в свою очередь улыбнулся. «Здравствуй, мальчик!» Но серые удлиненные глаза Лизелотты за восемнадцать лет совместной жизни научились считать в лице мужа. Мартин не любил дома говорить о делах. И все же она видела, что он сегодня, сейчас находится на пороге каких-то важных решений. Сели до стола, Бертольд продолжал оживленно рассказывать. Он унаследовал от отца крупное мясистое лицо, от матери ее серые смелые глаза. В семнадцать лет, почти догнав отца ростом, юноша обещал на голову перерасти его. Бертольд рассказывал о школьных делах. Их классный наставник, доктор Гейнциус, несколько дней тому назад погиб при автомобильной катастрофе. А сейчас директор Франсуа временно взял на себя преподавание предметов покойного: истории и немецкой литературы. Это были любимые предметы Бертольда. Он, как и его дядя Густав, любил книги и спорт. С доктором Гейнцеусом у него установились на редкость хорошие отношения. И вот доктор Гейнцеус разрешил ему взять для доклада по свободному выбору, какой полагалось раз в год делать ученикам предпоследнего класса особенно трудную тему гуманизм и 20 век дадут ли ему возможность теперь после смерти любимого учителя сделать этот доклад исправится ли он с гуманизмом без дружеской помощи доктора гейнцеуса